Звук становился то выше, то ниже, и Дикар понял, что это голос, обращенный к Джон Доусону, хотя Дикар не понимал, что говорит этот голос. "За главные вызывает станции региона", сказал Джон Доусон. Вой прервался, начался снова. "Нет, этот был другой, чуть иной по тону. Это з один», — сказал Джон Доусон. "Я рад, что Хэн Паркер в порядке, он хороший человек. А вот за два». Дикар заметил различие в звуке радио. «За три!» — сказал Джон Доусон, и вой прекратился. Джон Доусон ахнул. «За четыре не отвечает на вызов, прошептала Марта. Что-то случилось с Том Паркером. А мы считали, что Том в самом безопасном положении, в подвале разбомбленного шелкового комбината в Паттерсоне. Никто в сети не в безопасности, с горечью сказал Джон Доусон. Пока существуют белые с черной душой, которые шпионят за нами и предают нас. Но его рука метнулась к черному подвижному рычагу на полке, когда диск на стене заговорил снова. За пять докладывает, что все в порядке. Я следующий. Пора. Пальцы его сжали конец рычага, напряглись, двигали рычаг вверх и вниз, вверх и вниз, очень быстро. За шесть, произнес вслух Джон Доусон, то, что докладывали его пальцы. Сообщаю Он замолчал и уставился на черный диск на стене. Из него послышался вой, и губы Джон Долсона посерели. "Они меня не слышат", прошептал он. "Я их слышу, а они меня нет". "Ничего, Джон", прошептала Марта, притронувшись к его щеке. "Ты все починишь". "Тише", сказал он. "Я хочу услышать, кто отвечает. Пропуск от меня и от з 7 Помнишь, Марта, я получил сообщение, что на Эдстоуна напали как раз перед тем, как пришли Дикар и Марилей".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 Это потому, что Зе главный перешел на другую волну. Он участвует в перекличке главных, которую проводит национальный главный. С улыбкой ответился довольный мужчина. Даже главные ничего о нем не знают, хотя мне кажется, что он где-то в скалистых горах. Да, Декартайная сеть очень хорошая организация. Но за те шесть лет, что она действует, добиться удалось очень немногого.